Глава 47. Ивенстон, штат Иллинойс, начало ноября 1934 года. «Тони!» – окликнул Лес. А Тони Аккардо увидел своего старого приятеля и бросился к нему. Они с чувством обнялись, поскольку оба выросли в пятне. Этой круче крутой квадратной мили в западном Чикаго, где выйти в люди удается единицам, но они оба смогли это сделать. Оба добились успеха. не стал управляющим высшего звена в организации, пока что не имевшей названия, однако все называли ее просто «Итальянцами». Под началом мистера Нитта, которого газеты ошибочно именовали мистером Нитти. Лес стал настоящей звездой, превратившись теперь во врага общества номер один. «Рад тебя видеть, дружище! И я рад тебя видеть!» – воскликнул Лес. Они стояли неподалеку от нового универсального магазина «Маршал Филдс», на главной улице маленького городка к северу от Чикаго, со своим собственным побережьем озера, протянувшимся на несколько миль. Также Ивенстон был городом вязов, и воздух был наполнен удушливым смрадом горелых листьев, поскольку каждую осень жители города прилежно жгли на улицах опавшую листву. Часы над головой показывали ровно час дня, как и договаривался лес. Брр, слушай, здесь холод собачий, давай пойдем в тепло». Тони, в ремесле Тони Дубинка, пересек улицу, они быстро прошли один квартал, вышли на орингтон авеню прямо напротив библиотеки, свернули в Карлсон-билдинг, прошли еще пару сотен футов и нырнули в ресторан под названием «Кладовка Коули». «Фу, ненавижу холод», — сказал Тони, — «с возрастом моя кожа становится все тоньше». «Это ты верно», — подметил, — согласился Лес. «Я только что с юга, из Техаса, успел забыть, как холодно бывает в Чикаго». Они нашли свободный кабинет, отделанный ценными породами дерева в средневековом духе. Заведение пользовалось популярностью, сейчас оно было заполнено народом, в основном из расположенного по соседству Карлсон Билдинг, единственного небоскреба и самого большого административного здания Ивенстона. — Тебе здесь понравится. Жареная картошка тут очень хорошая. Я всякий раз объедаюсь. — Звучит заманчиво, — сказал лес. — И никакого бухла. «Ивенстон по-прежнему сухой. Но я знаю, что ты не пьешь и не любишь, когда вокруг роятся пьяные рожи. Боже, благослови женское христианское общество умеренности!» Оба рассмеялись. Действительно, в Ивенстоне располагалось центральное правление общества всего в одном квартале отсюда. «Как Хелен?» «Замечательно. Я ее так люблю. Она лучшая девчонка на свете. Как Джинни?» А ничего, знаешь, они становятся такими недотрогами. Второй малыш родился, третий на подходе. Я завел себе кое-кого на стороне, так что по-прежнему получаю удовольствие. Хотя и не так много, как хотелось бы. Ну а ты, кроме как Схелен, больше ни с кем не встречаешься? Совершенно верно, я однолюб. Да поможет мне Бог. Он сотворил меня грабителем банков, но он также сотворил меня парнем, который всю свою жизнь трахает только одну девчонку и каждый раз считает себя счастливым. Лес, господи, ты совсем не изменился. Все такой же упрямый, храбрый, прямолинейный. Возможно, чуточку сумасшедший, но сумасшедший по-честному. Храбрый, сильный, идущий своим путем, несмотря на то, что твоих друзей укладывают одного за другим. Да, я такой. Это предоставляло отличную возможность перейти к теме, которая занимала мысли Леса. Но он решил не торопить события. Они Стони поболтали о старых временах, вспоминая потасовки, удачи и провалы. плохих легавых, хороших легавых, наставников, врагов, обиды, предательства, тех, кого замочили, и тех, кто еще трепыхался. Одно, другое, третье. И если бы кто-нибудь обратил на них внимание в глубине Коули, уплетающих курицу под соусом с жареной картошкой, запивающих все это Кока-Колой, то принял бы их за страховых агентов. Оба хорошо одеты, в ладно скроенных костюмах, на крахмальных сорочках, ярких галстуках, на чищенных ботинках, красивых шляпах, на вид типичные представители среднего класса. И этот человек несказанно поразился бы, узнав, что перед ними два смертельно опасных преступника. — Так, Лес, — наконец не выдержал Тони, — я тебя очень люблю, но ты здесь не для того, чтобы это услышать. У тебя что-то случилось, чем я могу тебе помочь? Я перед тобой в долгу, дружище, в неоплатном долгу. «О, да это такое старье! Забудь обо всем!» – сказал Лес, сознавая, что забыть это невозможно. В 1924 году, когда обоим было по 16, они ограбили парикмахерскую на Мелроуз-парк, на западной окраине города за Оук-парком. А когда выходили, их уже ждал патрульный полицейский. Он схватил подростков, те стали отбиваться. И Лесу удалось вырваться, но полицейский О'Дойл, или как там его звали – Опустил шестидюймовую дубинку Тони на голову, и когда тот отключился и упал, надел на него наручники. Затем поднял его на ноги, оттащил к ближайшей будке экстренной связи, усадил на бордюр. А сам стал звонить в участок, чтобы за плохим мальчиком прислали воронок. Поскольку для Тони это задержание стало быть десятым, ему светили серьезные неприятности. Парикмахера они огрели с такой силой, что тот так и не очнулся. и это могло потянуть на умышленное убийство. В свои 16 на сковородку Тони не отправился бы, но 40 лет за решеткой запросто смог бы получить. И тогда никакого большого дома в Ривер Форест, никакой Джинни, никаких двух малышей и третьей на подходе, никаких крупных дел, никакого места в организации Нитто, никаких перспектив, помимо того, чтобы каждый божий день до самого 1964 года Удовлетворять в сортии и Однако, прежде чем полицейский, как там его, успел набрать номер, лес спрыгнул на него с крыши и треснул по голове обломком кирпича, вырубив наповал. Он не убежал, а остался и освободил своего товарища. Приятелям пришлось несколько минут обыскивать отключившегося легавого, но в конце концов они нашли ключ, отперли наручники и скрылись в ночи хотя словно сумасшедшие. — Да, мне действительно нужна одна любезность, — сказал Лес. — Кажется, я никогда не просил тебе ни о чем. Даже когда люди Капоны сказали мне проваливать ко всем чертям. — Выкладывай, ты знаешь, я посмотрю, что можно сделать. — Ты говорил про ребят, которых завалили. Джонни, Гомер, теперь вот Чарли. Ты даже не знаешь, что меня встретил один ковбой, который чуть не оставил у меня на голове навсегда новый пробор. Но я едва унес ноги, и голова моя осталась целой. «Ну», – сказал Тони, – «я слышал, что Флойд спалился, потому что въехал в дерево». Я работал с ним вместе. Да, это был далеко не гений, тупой, как таракан, зато остальные ребята были все до одного толковые, осторожные, профессионалы, лучшие из лучших. И вот видеть, как их пришили, чувствовать, как так же едва не расправились со мной, все это очень странно, когда полтора года до того никто и близко не подходил, и вдруг началось вот такое. «Понимаешь, к чему я кланю?» «Я внимательно слушаю». Лес выложил все. Свои опасения, что только одна организация способна собирать и координировать информацию по всему Среднему Западу, получая достоверные указания, где и когда на звезд ограбления банков. И этой организацией заправляют итальянцы, по какой-то причине решившие вывести из игры всех стрелков с Томпсонами. «Ну, я сам ничего об этом не слышал», — сказал Тони, выслушав своего приятеля. Если честно, это какая-то бессмыслица, поскольку пока отдел занят охотой на вас, ребята, мы просто потихоньку затекаем туда и сюда. Господи, Лес, ты даже не представляешь, где мы уже есть, не только в борделях, клубах и в тотализаторе. Нет, мы в профсоюзах, в магазинах, в кино, черт возьми, контролируем телеграф и радио. Боже, да мы везде. Я тоже не вижу тут никакого смысла, признался Лес. Но знаю, что в игру вступили головы, способные просчитывать все на много ходов вперед. Простые бойцы вроде нас с тобой не могут рассуждать на таком уровне. Тони вынужден был признать, что это правда. Значит, ты хочешь, чтобы я постарался что-нибудь разнюхать? Это будет слишком медленно. Нет, я хочу как можно быстрее заткнуть эту дыру и вернуться к делу. Не вздумай начинать войну». Эти старые итальяшки смогут за час вывести на улицу сотню вооруженных ребят, которые сразу же начнут на тебя охоту. За тебя возьмутся круто, по полной. Мне бы этого не хотелось. У меня и в мыслях нет ничего такого. Но если за всем этим стоит только один человек, и кто-нибудь его прикончит, кто об этом узнает? Никто не свяжет одно с другим. Все решат, что это какая-то давняя вражда. Вы, ребята, славите своими кровными обидами. которые улаживаются в Чикаго в каждом переулке шесть ночей в неделю. Тут ты прав. Возможно, все изменится, но пока что это так. И вот какой у меня план. Я так думаю, что мистер Нитто поручил это кому-то наверху. Тому, кто будет звонить по телефону и выслушивать ответы. Этот человек должен иметь соответствующий чин, или что там еще. Я знаю, что у вас есть звания, дивизии, совсем как в армии. Все это по-итальянски, так что ты ничего не поймешь. Но есть четыре младших босса, каждый из которых заправляет своим районом города и отчитывается только перед мистером Нитто. Так я и думал. И полагаю, это один из них. Только они обладают властью, чтобы получать ответы. И этот человек стучит в отдел всякий раз, когда может сложить два и два из поступивших донесений и определить, что такой-то парень будет в таком-то месте, например, в Улф-Роуд или в биографе. или на перекрестке в Сент-Поле. Как ты определишь, кто этот человек? А вот как. Ты поочередно приходишь к каждому из этих четырех и говоришь ему или одному из его подручных, как бы мимоходом, «Слушай, Луиджи!» Или как там его? «Слушай, Луиджи, мне тут на днях позвонил мой старый друг Лес. Ну, ты знаешь, малыш Нельсон». «Правда?» — говорит Луиджи. «Правда, — отвечаешь ты». Он вернулся в город и торчит в Мортон Гроув, в мотеле под названием «Звезда». Собирается провернуть большое дело. Я решил поделиться этим с тобой. Молодец, ты поступил правильно, говорит Луиджи. Ладно, сказал Тони. Итак, мы отправляемся в мотель «Звезда» в Мортон Гроув или куда там еще. Если нагрянет отдел, мы поймем, что это Луиджи. Если не нагрянет, мы поймем, что это не он. Должен сказать тебе, Лес, что это просто сумасшедший план. Если отдел тебя найдет, ты труп. Нет, по двум причинам. Во-первых, я нарастил огневую мощь. Теперь у меня есть монитор. Лежит под рукой на заднем сидении. Он прошьет машины отдела насквозь. Насколько я знаю, у них есть только один тип, умеющий стрелять. Он будет там, но я его знаю, и если всажу в него пилюлю, остальные струсят и разбегутся. Вот таков мой план. К тому же, во-первых, мы будем их ждать. К тому же, во-вторых, мы будем их ждать. и Если получится, просто смоемся. Но если не получится, возьмемся за монитор и оставим на дороге дымящиеся трупы. Господи, храбрости тебе не занимать. Я еще не встречал таких храбрецов. Я просто хочу пригвоздить всех до одного тех, кто прикончил Джонни и Гомера. И даже тупого барана Чарли. И если при этом завалю того меткого стрелка из отдела, тем лучше. Другого пути я не вижу. Но Тони никак не мог прийти в себя. Второго такого не сыскать в целом свете. По сравнению с тобой, Капона, жалкий педик».